Март 2000-го. Налогоплательщик. Он хотел улететь с ракетой на Марс. Рано утром он пришел к космодрому и стал кричать через проволочное ограждение людям в мундирах, что хочет на Марс. Он исправно платит налоги. Его фамилия Причард, и он имеет полное право лететь на Марс. Разве он родился не здесь, не в Агае? Разве он плохой гражданин? «Так в чем же дело? Почему ему нельзя лететь на Марс?» Потрясая кулаками, он крикнул им, что не хочет оставаться на Земле. Любой здравомыслящий человек мечтает унести ноги с Земли. Не позже, чем через два года, на Земле разразится атомная мировая война, и он вовсе не намерен дожидаться, когда это произойдет». Он и тысячи других, у кого есть голова на плечах, хотят на Марс. Спросите их сами. Подальше от войн и цензуры, от бюрократии и воинской повинности, от правительства, которое не дает шагу шагнуть без разрешения, подмяло под себя и науку, и искусство. Можете оставаться на Земле, если хотите. Он готов отдать свою правую руку, сердце, голову, только бы улететь на Марс». «Что надо сделать? Где расписаться? С кем знакомство завести, чтобы попасть на ракету?» Они только смеялись в ответ из-за проволочного забора. «И вовсе ему не хочется на Марс», — говорили они. «Разве он не знает, что первая и вторая экспедиции пропали, канули в небытие, что их участники, вернее всего, погибли?» Но это еще надо доказать. Никто не знает этого точно, кричал он, вцепившись в проволоку. А может быть там молочные реки и кисельные берега? Может быть капитан Йорк и капитан Уильямс просто не желают возвращаться? Ну так как? Откроют ему ворота? Впустят в ракету третьей экспедиции? Или ему придется вламываться силой? Они посоветовали ему заткнуться. Он увидел, как космонавты идут к ракете. «Подождите меня!» — закричал он. «Не оставляйте меня в этом ужасном мире! Я хочу улететь отсюда! Скоро начнется атомная война! Не оставляйте меня на земле!» Они силы оттащили его от ограды. Они захлопнули дверцу полицейской машины и увезли его в этот утренний час. А он прильнул к заднему окошку, и за мгновение перед тем, как в облаке сиренного воя машина перемахнула через бугор, увидел багровое пламя и услышал могучий гул и ощутил мощное сотрясение. Это... Серебристая ракета взмыла ввысь, оставив его на ничем не примечательной планете Земля в это ничем непримечательное утро заурядного понедельника».